Глава 22. Торны из Уллаторна. В следующее воскресенье мистеру Эйрбину предстояло впервые служить в своей новой церкви, и было решено, что архидиакон поедет с ним, а мистер Хардинг заменит архидиакона в Пламстедской церкви. Миссис Грантли, связанная своей школой и булочками, сказала, что поехать никак не может, однако миссис Болт была готова их сопровождать. Решено было также, что они позавтракают у местного помещика и вернутся после дневной службы. Уилфред Торн из Улла Торна был владельцем прихода святого Юолда, а вернее владельцем Улла Торна, ибо слава древнего святого затмевалась ныне известностью поместья. Он был прекрасным образчиком того, во что превратилось в наш век племя Типичным образчиком, которого кнас уверяют 100 лет назад, был Сквайр Уэстерн. Если так, то не многие сословия настолько переменились к лучшему. Однако мистер Торн отличался чудачествами, которые делали его предметом насмешек. В 50 лет он был ещё холост и весьма гордился своей персоной. Пока он жил у себя в поместье, этой гордости негде было разгуляться. И он выглядел джентльменом и первым человеком в своём приходе, каковым бесспорно и был. Но каждый год он месяц с полтора проводил в Лондоне и не жалел усилий, чтобы там выглядеть вельможей, каковым он бесспорно не был, а потому многие в его клубе считали мистера Торна дураком. Он был весьма начитан, на свой лад и в определённых областях. Его любимыми авторами были Монтень и Бертан. Во всём графстве и даже в соседнем, пожалуй, не нашлось бы второго такого знатока английских эссеистов двух прошлых веков. Он был счастливым обладателем полных комплектов Досужева, Зрителя, Балтуна, Опекуна и Рассеенного и готов был часами доказывать, насколько эти журналы превосходили все наши Эдинбургские обозрения и Квотерли Рево Он был весьма осведомлен во всех вопросах Геральдики и почти о каждой дворянской семье, мог знать, чью кровь и гербы унаследовали те, за кем он признавал право претендовать на подобную роскошь. Сам он питал к крови и гербам величайшее уважение. Он знал наперечет своих собственных предков, живших в века предшествовавшей нормандскому завоеванию, и мог объяснить вам, Если бы вы стали его слушать, почему у них, как и у Седрика Сакса, не были отобраны родовые земли? О не потому, что они присмыкались перед соседними нормандскими баронами. Эльфрид Уллаторнский во времена короля Иоанна сумел оборонить не только свой замок, но и тогдашний Барчестерский собор от некоего Жофре де Бурга. Мистер Торн обладал полной хроникой этой осады, написанной на пергаменте и богато из украшенной. То, что никто не был бы способен разобрать средневековые письмена большого значения не имело, ибо никто всё равно не понял бы языка этого манускрипта. Впрочем, мистер Торн мог сообщить вам все подробности на прекрасном современном языке и охотно это сделал бы. Нельзя сказать, что он глядел сверху вниз на людей, чьи род не был особенно древним. Отнюдь нет. У него среди них было много знакомых и даже друзей. Но он глядел на них как миллионеры на людей со скромными средствами, как знатоки Софокла, но невежству вовсе не знающих греческого. Пусть это неплохие люди, похвально добродетельные, весьма доравитые, во всех отношениях почтенные, но одного дара и самого главного они лишены, так считал мистер Торн. Ничто не могло возместить отсутствия хорошей крови, и ничто не могло уничтожить её благих свойств. Да, в наши дни ею обладают лишь немногие, но тем более драгоценной она стала. Слушать рассуждения мистера Торна на эту тему было одно удовольствие. Например, если бы вы в своём невежестве Сказали, что имя Рек, человек благородного происхождения, ибо глава этой семьи уже не первый век носит титул баронета, мистер Торн в притворном изумлении широко открыл бы глаза и кротко напомнил бы вам, что самые древние баронетства восходят всего лишь к царствованию Иакова I. Он страдальчески вздохнул бы, если бы вы упомянули о крови Фицджеральдов или Дебургов, поморщился бы на претензии Говардов или Лаутеров и не в первый раз дал бы понять, что толба ты, ещё весьма молодой род, только-только взорастившее генеалогическое древо. Как-то в разговоре о некой семье, чей родовой герб украшают три коронки, чьи отпрыски представляют в парламенте многие округа и в нынешнем веке были членами почти всех кабинетов, облистательной семье, каких немного в Англии, мистер Торн называл их всех мразью и вовсе не изъне уважения. Напротив, многим в них он искренне восхищался и не завидовал их привилегиям. Он просто имел в виду, что жидкость, струящаяся в их жилах, ещё недостаточно очищена временем, ещё не стала эхиром, достойным называться кровью в генеалогическом смысле. Познакомившись с мистером Эербином, мистер Торн немедленно предположил, что он в родстве с Эербинами из Апхилл-Стентона. Мистер Эербин ответил, что родство это самое дальнее. Мистер Торн указал, что дальним это родство никак быть не может. Мистер Эербин заверил его, что родство это настолько дальнее, что их семьи даже не знакомы. Мистер Торн рассмеялся своим негромким смехом и объяснил мистеру Эербину, что все существующие ветви его рода отделились от главного ствола не раньше царствования Елизаветы, а потому родство это близкое, и мистер Эербин, несомненно, Эербин из Апхилл-Стентона. Но ведь Апхилл-Стентон уже 50 лет как продан Дегреям. — заметил мистер Эйрбен. — Если, к несчастью, он останется у них не пятьдесят, а сто пятьдесят лет, ваши потомки ни на йоту не утратят право называть Абхилл Стентон своим родовым поместьем. Никакие де Греи, слава богу, не могут купить этого права, как ни один Эйрбен или Торн, слава богу, не может его продать. В политике мистер Торн был стойким консерватором. По его мнению, те 53 троянца, которые, как сообщает нам мистер Дот в ноябре 1852 года, осудили свободу торговли, были единственными патриотами, сохранившимися в высших государственных сферах страны. В дни ужасного кризиса, когда те самые люди, которых мистер Торн прежде считал единственными спасителями Англии, отменили хлебные законы, он был совсем убит. Англия погибла, но само по себе это было мелочью. И другие страны знали времена величия и падения, а человечество по Божьему соизволению по-прежнему шло вперёд. Но пришёл конец верности идеалам. Не только наступила гибель, она наступила через отступничество тех, кто слыл правовернейшими из правоверных. Политика в Англии перестала быть уделом джентльменов. Если бы мистер Торн попрал ногами вик, он снёс бы это как тори и как мученик, но стать жертвой предательства и обмана со стороны тех, кого он так рьяно поддерживал, кому неколебимо верил, Этого он выдержать не мог. Политик в нём умер, и он удалился от всех общественных дел. Так прошли 2-3 года после отступничества сэра Роберта Пиля, но потом гнев мистера Торна, как и гнев многих других, постепенно остыл. Он начал вновь появляться в судах и рынках, а на званых обедах сидел бок о бок с сынами и с тех, кто так жестоко его предал. Не жить он не мог, а его попытка удалиться от мира не удалась. Впрочем, он и его единомышленники, по-прежнему стойко провозглашавшие принцип протекционизма, все те, кто подобно ему хранил верность, не страшась криков черни, отыскали для себя утешение. Они чувствовали, что остались последними истинными хранителями неких элисинских мистерий, неких дивных таинств, единственно угодных богам. Им и только им было дано теперь сберечь эти таинства с помощью тщательного и тайного воспитания своих детей. Все мы читали о том, как семьи, казалось, принадлежавшие к какой-нибудь обычной церкви, на самом деле из поколения в поколение хранили свой тайный культ. То же произошло и с мистером Торном. Он в конце концов научился спокойно выслушивать суждения о том, что протекционизм давно мёртв, хотя сам он знал, что протекционизм всё ещё полон невидимой мистической жизни, и испытывал удовольствие при мысли, что ему известны вещи, скрытые от непосвящённых глаз. Он привык выслушивать даже от мелких помещиков, что свобода торговли имеет свои хорошие стороны, и не возражал им. хотя он-то знал, что вместе с его палладиумом Англия лишилась и всего остального, что в ней было хорошего. В нем жили чувства Катона, который наложил на себя руки с радостью, ибо римляне стали недостойны называться римлянами. Мистер Торн не налагал на себя рук, так как был добрым христианином и сохранил свои четыре тысячи фунтов ежегодного дохода, Но ощущать себя котоном всё же было приятно. Прежде мистер Торн был любителем охоты, хотя и знал меру в своём увлечении. До великого падения внутренней английской политики он как мог поддерживал охоту графства. Он охранял дичь так строго, что в приходе святого Йольда не осталось места ни гусям, ни индейкам. Он оберегал вересковые заросли старательнее, нежели посадки дубов и лиственниц. Он лелеял своих лисиц заботливее, чем овец. И больше всего охотники любили встречаться в Уллаторне. Нигде с таким гостеприимством двери конюшен не распахивались перед лошадьми дальних соседей. Никто больше мистера Торна не говорил, не писал и не делал для поддержания этого института. Теория протекционизма находила такое отличное воплощение в практике охоты графства. Но когда наступило великое крушение, Когда благородный начальник барсе чырской охоты поддержал в палать лордов ренегата министра и подло пожертвовал истинной примодушием, друзьями и честью ради ордена подвязки, тогда мистер Торн отказался от охоты. Он не расчистил вересковые заросли, ибо так джентльмены не поступают. Он не истребил своих лисиц, ибо, согласно его взглядам, это было бы равносильно убийству. Он не запрещал охоту на своей земле, ибо это было бы нарушением неписанного кодекса. Но он уезжал из Улла-Торна каждый раз, когда там назначался сбор охоты, оставил свои охотничьи угодья на волю судьбы и отказывался вынуть свою розовую куртку из шкафа или вывести своих гунтеров из конюшни. Так продолжалось 2 года, а потом он постепенно смягчился. Как-то он словно случайно подъехал к месту сбора охоты, одетый в охотничий костюм, затем явился пешком поглядеть на травлю в его любимых зарослях и согласился сесть на кобылу, которую случайно прогуливал там его конюх. Затем один из бессмертных 53-х убедил его на две недели присоединиться со своей сворой к охоте в другом конце графства, и так незаметно он вернулся к прежним привычкам. Но и в охоте, как и во всем другом, его поддерживало только ощущение мистического превосходства над теми, чью повседневную жизнь он как будто разделял. В Улла Торни мистер Торн жил не один. У него была сестра, старше его на десять лет, которая разделяла все его пристрастия и предрассудки так бурно, что казалась карикатурой на него. Она ни при каких обстоятельствах не раскрыла бы литературного ежегодника, не допустила бы в свою гостиную журнала и не осквернила бы пальцев прикосновением хотя бы к клочку тайме, Об Аддисоне и Свифте и стиле она говорила как о живых людях, считала Дефо самым знаменитым английским романистом и видела в Филдинге молодого, но многообещающего труженика на литературной ниве. В поэзии она знала столь поздних поэтов, как Драйден, и как-то раз даже согласилась прочесть похищение Локана, однако идеалом английской поэзии были для неё творения Спенсера. Излюбленным её уму помешательством была генеалогия. Впрочем, всё то, что обычно составляет гордость знатаков, она презирала. Гербы и девизы выводили её из себя. Эльфрид Уллаторнский без всякого девиза рассёк пополам Жофре де Бурга, А прадеду Уилфреда, великану Улафреду, не понадобился герб для того, чтобы голыми руками швырнуть с башни своего замка родича подлого нормандского завоевателя. Все нынешние английские фамилии казались ей равно плебейскими. Знатность она признавала лишь за Хенгистом, Хорсой и Коякеми из их современников. Она бывала довольна, только если удавалось забраться дальше с саксов и своих детей, будь у нее дети, она, несомненно, назвала бы древними британскими именами. Кое в чем она напоминала Ульрику Вальтера Скотта, и будь у нее привычка проклинать, она, несомненно, проклинала бы именем Мисты, Скогулы и Зернебока. Но в отличие от Ульрики, она не дала сквернить себя норманнскими объятиями и никого не подстрекала к отцу убийству, а потому источник доброты не иссяк в её груди. Поэтому она не проклинала, а благословляла, но на такой грубый саксонский лад, что никто, кроме её работников, её не понял бы. Что до политики, то мисс Торн прониклась к ней глубочайшим отвращением из-за гнусных деяний, совершённых задолго до споров о хлебных законах, а потому общественная жизнь страны мало её трогала. Брата она считала пылким юношей, который по молодости лет поддался демократизму, но теперь, столкнувшись с бесчестностью бездушного мира, он к счастью образумился. Сама же она всё ещё не могла смириться с биллем о реформе и продолжала оплакивать слабость герцога Веллингтона, проявленную им в вопросе о правах католиков. Если бы её спросили, кого по её мнению королеве следовало взять в советники, она, наверное, назвала бы лорда Элдона. А если бы ей напомнили, что сей почтенный муж уже скончался и помочь нам не может, Она со вздохом сказала бы, что ждать спасения мы можем только от мертвых. В религии мисс Торн была чистейшей воды друидессой. Мы вовсе не хотим этим сказать, будто в наши просвещенные дни она совершала человеческие жертвоприношения или хотя бы отвергала церковь Христову. Она исповедовала христианскую религию как смягченную форму веры ее предков. и всегда ссылалась на это, желая доказать, что она вовсе не против реформ, когда реформы полезны. Это была новейшая из реформ, какие она одобряла, поскольку считается, что британские дамы перестали краситься и обзавелись подобием юбок еще до дней святого Августина. Но мисс Торн не одобрила следующего шага на этом пути, когда женщины, сохранив юбки, вновь начали краситься. Она была истинной друидессой в том, что вечно оплакивала сама, не зная, какие перемены в своей церкви. Она иногда говорила и постоянно думала об исчезнувших добрых примерах, хотя в чём состояли эти добрые примеры, сказать не могла. Она воображала, что некогда существовала исчезнувшая ныне чистота нравов, что наши священники были благочестивы, а народ смиренен, хотя, боюсь, история тут с ней не согласится. Она говорила о Кран-Мире так, словно это был самый стойкий и прекраснодушный из мучеников, а о Елизавете так, словно единственной заботой этой королевы была чистота протестантской веры ее подданных. Было бы жестоко открыть ей глаза, но никто всё равно не смог бы втолковать ей, что первый был угодливым попом, готовым на всё лишь бы сохранить своё место, а вторая пописткой в сердце своём, при условии, что папой будет она сама. И мисс Торн продолжала вздыхать и сожалеть, видя в божественном праве монархов основу основ Золотого века и в самой тайной глубине души лелеяла невысказанную надежду на реставрацию какого-нибудь Стюарта. У кого поднялась бы рука лишить ее сладости этих вздохов и радости тихих сожалений? Ее наружность и туалеты были само совершенство. И она прекрасное это знала. Мисс Торн была изящной маленькой старушкой, щёки которой ещё хранили розоватую свежесть юности. Она гордилась цветом своего лица и седыми волосами, которые мелкими кудряшками обрамляли её лицо под элегантным кружевным чепцом. Мысль о деньгах, которые мисс Торн тратила на кружева, терзала сердце бедной миссис Куиверфул, обременённой семьёй дочерьми. Она гордилась своими зубами, еще белыми и многочисленными, гордилась своими ясными веселыми глазами, гордилась своей упругой семенящей походкой и очень гордилась маленькими точеными ножками, которым она была обязана этой походкой. И еще она гордилась, чрезвычайно гордилась, тяжелыми шелковыми платьями, в которых шурша входила в свою гостиную. Мы знаем, каков был обычай хозяйки Бранксома. В зале ее замка повесили свои щиты двадцать девять рыцарей. Привычки хозяйки Улла Торна были не столь воинственны, но требовали не меньших расходов. Она могла бы похвастать, что ее гардеробная хранит двадцать девять шелковых юбок, и каждая, будучи поставлена на пол, останется стоять. 29 щитов шотландских рыцарей были куда менее самостоятельны, а в случае нападения не послужили бы более надёжной защитой. Мисс Торн в полном туалете была покрыта бронёй с головы до ног. А насколько могли судить простые смертные, она всегда была в полном туалете. С своими богатыми одеждами мисс Торн не была обязана щедрости брата. Она располагала собственным кругленьким доходом, который распределялся между её молодыми родственниками, портнихами и бедняками, причём последним доставалась самая большая доля. А потому понятно, что все эти маленькие чудачества не лишали её любви ближних. Её чудачества, мы кажется, перечислили все. Добродетели же её слишком многочисленны и слишком скучны. чтобы их описывать. Раз уж мы заговорили о торнах, то следует сказать несколько слов о доме, в котором они жили. Это был не очень большой, не очень красивый, а по нынешним понятиям и не очень удобный дом, но те, кто любит своеобразные цвета и своеобразные украшения тюдоровской архитектуры, считали его подлинной жемчужиной. Мы осмеливаемся причислить себя к этим последним и пользуемся случаем, чтобы указать, насколько мало англичане осведомлены о шедеврах английской архитектуры. Развалины Колизея, флорентийскую кампанилу, собор Святого Марка, Кёльнский собор, Биржу и Нотр-Дам наши туристы знают как свои пять пальцев. Но им неизвестны великолепные здания Уилтшера, «Дорсетшира» и «Сомерсетшира». Многие прославленные путешественники, разбивавшие свои шатры у подножья Синая, даже не слышали о них. «Так пусть же приедут и посмотрят». Дом мистера Торна звался Улла Торном. Два его крыла, построенные под прямым углом друг к другу, замыкали прямоугольный двор, который с двух других сторон огораживала массивная стена футов в 20 высотой. Она была сложена из тёсаного камня, тёсаного грубо, потрескавшегося и выщербленного, но с отов того неповторимого золотисто-коричневого цвета, какой бывает только у трёхсотлетнего лишайника. Верх стены украшали каменные шары того же цвета. Во двор вели ворота, но внушительные чугунные створки были так тяжелы, что их редко тревожили. От ворот по двору расходились две дорожки. Левая кончалась у парадной двери в самом углу, а правая поворачивала к чёрному ходу в дальнем конце более длинного крыла. Те, кто любит комфорт, конечно, восстанут на Улла-Торн-Корт за то, что к его парадному крыльцу не может подъехать карета. Если вы хотите побывать в Улла-Торне, прекрасная читательница, вам придется пройти через двор пешком или пересечь его в инвалидном кресле. Конные же экипажи останавливаются у чугунных ворот. Но это ничто по сравнению с тем ужасом, который ожидает вас дальше. Войдя через парадную дверь, не поражающую особым величием, вы оказываетесь прямо в столовой. Как? Не в прихожей? воскликнет сибарит, привыкший ко всем удобствам нового времени. О нет, любезный сэр. Если вы посмотрите внимательнее, Вы увидите перед собой подлинно английскую залу прихожую, украшенная старинных помещичьих домов, но безусловно не нынешнюю столовую. Мистер и мисс Торн гордились этой особенностью своего жилища, хотя первый чуть было не поддался на уговоры друзей перестроить его. Их пленяла мысль, что они подобно Седрику обедают в настоящей замковой зале, пусть даже из глазу на глаз. И всё же, хотя они ни за что не признались бы в этом, им подобная планировка тоже не казалась очень удобной, и они попытались исправить дело. Огромное ширма отгораживала входную дверь и часть зала так, что закрывала и дверь в коридор, тянувшийся со стороны двора по всей длине большого крыла. Либо вам, мой читатель, либо мне не дано пространственного воображения, если до сих пор ещё не ясно, что большой зал занимает весь первый этаж меньшего крыла, которое вы видите слева от себя, когда входите в ворота. Ясно, конечно, и то, что три окна зала, выходящие на аккуратно подстриженный газон, имеют форму длинных прямоугольников с каменным переплетом, и что они разделены поперечным бруском на две неравные части, причём нижняя больше, которые в свою очередь разделены на пять частей вертикальными каменными колонками. Возможно, есть окна пропускающие больше света. Возможно, так же, как указывает мой утилитарный друг, что назначение окон — пропускать свет. Я не стану с ним спорить. Это неоспоримо. Но, тем не менее, я умру в убеждении, что никакая иная форма окна не способна дать человечеству больше счастья. — Как? Даже и окно-фонарь? — скажет мисс Диана Мэйд Лейдж. — Да, мисс Диана. Ягно фонарь. В нём нет того английского домашнего уюта. У стёк на фонари украшают университеты или дворцы пэров наполовину принадлежащие публике, но для гостиных тихих деревенских дам, для простых людей без светских замашек нет ничего лучше прямоугольных тюдоровских окон с каменным переплётом. Стены залы украшали предки пустенькие женские личики кисти Лели и невзрачные торны мужского пола в красных мундирах кисти Неллера. Каждый предок, как положено, был вделан в дубовую панель обшивки. В дальнем конце залы находился огромный камин, вечный предмет споров брата и сестры. Их отец снабдил камин старомодной решеткой, способной выдержать центнер угля. Камин же, разумеется, предназначался для дров, и под решёткой в нём ещё сохранились медные стыечки, на которых укладывали поленья. Мисс Торн жаждала вернуться к стыечкам. Милая старушка всегда стремилась вернуться к чему-нибудь, и если бы ей всякий раз уступали, она со временем несомненно вспомнила бы, что пальцы были созданы раньше вилок, и вернулась бы к ним. Но в вопросе о камине мистер Торн никуда не желал возвращаться. У всех их соседей в столовых были уютные каминные решётки. Сам он не был склонен вводить новшества, но не видел смысла в том, чтобы изгонять те удобства, какие оставил ему отец. Более того, однажды мистер Торн даже намекнул, что после незначительной перестройки входная дверь могла бы открываться в коридор Но его сестра Моника, ибо так звали мисс Торн, тут же слегла на целую неделю и покинула одр болезни, только заручившись клятвой брата, что до конца ее жизни дверь останется неприкосновенной. В стене напротив камина была дверь, за которой находилась гостиная таких же размеров и с такими же окнами. И все же она ничуть не походила на залу. Она была оклеена обоями, а потолок был оштукатурен и снабжен современным карнизом. В зале же на нем темнели старинные балки. Гостиная Мисс Торн была очень красивой комнатой. Окна ее выходили в очаровательный сад, а прямо под ними располагался цветник. Чопорные, величественные, стойкие клумбочки, каждая обложенная камнем. Дальше тянулась невысокая балюстрада с урнами и статуями, фавнами, нимфами, сатирами и прочими персонажами из свиты пана. А еще дальше прелестная лужайка спускалась к скрытой под склоном ограде, которая отделяла сад от парка. За гостиной находился кабинет мистера Торна, а дальше кухня, кладовые и прочее. Двери гостиной и кабинета выходили в вышеупомянутый коридор, который у кабинета расширялся, давая место черной дубовой лестнице на второй этаж. Таков был интерьер у Латорн-Корта. Но, описав его, быть может, со скучной эпидантичностью, мы хотели бы указать, что отнюдь не считаем его достойным внимания английского туриста. Хотя и горячо советуем оному туристу не упустить благоприятной возможности ознакомиться с ним в качестве гостя. Нет, Уллаторнкорт великолепен снаружи. Пусть турист получит разрешение осмотреть хотя бы сад. Пусть он бросится на траву напротив наружного угла дома. Там ему будут видны оба фасада, и он получит редкое наслаждение созерцая архитектурную красоту, свободную от сухой чопорности единой прямой линии. Поразительный цвет у латорна, этот восхитительный тёмно-золотой отлив, который придаёт камню столетие. Хлопните по стене ладонью, и вы решите, что камень ничем не покрыт, но поцарапайте его, и вы увидите этот цвет на своем пальце. Еще ни один колорист не сумел найти на своей палитре эту сочную краску бесконечной череды веков. Для помещичьего дома Улла Торн довольно высок, так как имеет три этажа. Окна каждого этажа подобны уже описанным, но отличаются от них размерами и расположением. Окна первого этажа одинаковы и симметричны, а окна второго и третьего разной величины и расположены несимметрично, что придает зданию своеобразную живописность. Крышу заслоняет невысокий парапет, по углам которого стоят те же фавны и сатиры. Таков Уллаторн Корд. Но мы скажем ещё несколько слов о подъезде к нему, заодно описав и церковь, чтобы больше к ней не возвращаться. Живописная старинная церковь Святого Йолда стоит как раз напротив чугунных ворот и совсем заслонена густыми ветвями липовой аллеи с двух сторон ведущей к дому. Аллея великолепна, но в глазах многих её обесценил бы тот факт, что она не является частной собственностью. Это проезжая дорога, окаймленная живыми изгородями с широкими заросшими травой обочинами, на которых и растут липы. Таким образом, Улла Торн Корд не со всех сторон окружен владениями мистера Торна, хотя примыкающая к дороге земля и принадлежит ему. Впрочем, это его не огорчает. Подобные вещи заботят тех, кто покупает поместье, а люди, живущие там, где жили многие поколения их предков, просто не замечают этого. Ни мистеру Торну, ни его сестре и в голову не приходило досадовать, что весь свет может при желании прогуливаться пешком или в экипажах возле их чугунных ворот. Впрочем, та часть всего света, которая иногда пользовалась этой привилегией, была весьма невелика. Таковы года два назад были Торны из Улла Торна. Таковы, думается нам, обитатели многих английских помещичьих домов. Да не уменьшится их число с годами.